Глава 2. Ад перед Великой Башней. Имея свыше 100 этажей, казалось, что многоэтажное здание пронзает с собой небесный свод. Не зря прозвали эти строения небоскребами. Достаточно было посмотреть на него, чтобы внутри живота все скрутилось. Наверное, за глубокой ночью людей вокруг почти не было видно. Одинокая улица наводила тоску и создавала мрачную атмосферу. И все же, нельзя все знать наверняка. Джин Во оглянулся по сторонам и надвинул капюшон батника на уши. Откроются ли врата или нет, исчезающий и появляющийся из ниоткуда человек мог вызвать неслабый переполох. Кроме того, в том месте просто кишило устройствами наблюдения. Так что нужно было быть предельно осторожным, чтобы не засекли его лицо. Но как бы он ни страховался, один человек его все-таки просек. Это еще что за перец. Парень, носивший кепку и абстракт, бродящий вокруг здания в непроглядой темноте, не мог не вызвать подозрений. Просек его дежурный в ту ночь охранник, который, учуя что-то неладное, сразу же поднялся со своего места. Но будучи на пару шагов от входных дверей, он вдруг окаменел. Случилось нечто крайне удивительное. Н «Не понял». Ошеломленный сторож выбежал на улицу. Всего секунду назад он точно увидел гуляющего там мужчину и вдруг он испарился. Бесследно, а вокруг не следа живого существа. Охранник раздраженно покачал головой и отправился назад к своей вахте. Вот черт, бесы. Привидеться начали, вот же. Пока входил обратно, он почувствовал что-то странное возле себя и повернув непроизвольную голову, он обнаружил что-то окутанное сероватым сиянием. От испуга бедный мужик подскользнулся и с ветерком приземлился на пятую точку. «Что за хрень тут творится? Твою ж налево!» Его лицо побледнело от ужаса. Из пустоты вдруг появилась человеческая рука, а затем исчезла. Джинву Ву отдернул назад вытянутую в ней руку. Есть контакт с внешним миром. Отличие от этого разы, выход не закрылся за невидимой стеной. Ключ также не исчез и спокойно лежал в кармане, а это означало, что он мог выйти оттуда по своему усмотрению. «В тылу безопасно. Путь к отступлению готов». Он был осторожен, чем никогда, ибо с таким высоким уровнем он имел дело впервые. Джин Ву снял капюшон и оглянулся. С ним произошел феномен внутреннего крика. Лишь несколько мгновений назад он направлялся к башне, а теперь перед его глазами простиралось совсем другое. Можно ли это место называть подземельем? Вид, открывающийся спереди, принадлежал к совершенно иному миру. Место, оставленное позади великой башни, сейчас перед ним стояла огромная, подавляющая своей высотой пагода. Давайте называть вещи своими именами. Вот это да, башня! Первая, да еще расти и расти, нескончаемая, вырастающая к нему настолько, что конца не было видно, башня была окутана потрясающим темно-багровым пламенем. Если бы не было огня, место могло показаться даже милым. Горящая башня. По сравнению с обители дьявола, это название подходило и гораздо больше. Наш главный герой сделал шаг в ее сторону. В ходе приближения он начал все четче слышать треск пылающего огня. Удастся ли мне проникнуть внутрь? Этот вопрос не мог не возникнуть, он был вполне естественным. Если сравнивать этот инстанс с предыдущим, созданный по концепту метро, где сложность увеличилась заодно со спуском вниз по уровням, то тут следовало ожидать рост опасности по этажам. То есть, скорее всего, босс находился на самом верху. Считать, сколько времени займет зачистка такой огромной башни, было бессмысленно. Мм! Остановил свое наступление. Поблизости к вратам появилось что-то с ужасающей сильной аурой. Приглянувшись, он увидел, что перед входом в башню дремало, свернувшись калачком... Некое черное, похоже издалека, набивало существо. Джинву с предельной осторожностью призвал зуб Василиска. Дзинь. Итем. Трубчатый зуб Василиска. Уровень сложности С ранг. Вид кинжал. Плюс 25 к силе атаки. Вы держите в руках кинжал, изготовленный из трубчатого зуба Василиска. Атаковав им, вы можете временно парализовать противника, вызвав эффект ущерба. Вы можете хранить его в инвентаре или же продать в лавке. Эффект паралича. Ваш противник лишается в случае атаки способности двигаться. Эффект ущерба. Ваш противник начинает терять по 1% своих физических способностей ежесекунда. Даже если этим оружием было сложно напрямую наносить физический урон, это компенсировалось дополнительными эффектами, действия которых были доказаны последним боем. Было бы слишком хорошо, если эффекта паралича оказалось бы достаточно, чтобы его убить. Шагал Джинву максимально тихо, пытаясь достичь монстра, не разбудив его. Однако чудище повиновалось, видимо, не слуху, а обонянию. Разъеренный, фыркнув носом, животное пробудилось. Бля! Джин Ву прикусил язык. Полностью проснувшись, существо одновременно направило все три головы в его сторону. Цербер. Верховный хранитель. Врат ада. Огромный трехголовый пес. Надпись, всплывавшая над головой мятского хранителя, была создана из красных символов. Это свидетельствовало о высоком ранге монстра. Последний раз я видел буквы такого цвета в именах многоножек из штрафной пустыни. Того же ли они уровня? Тогда ему пришлось хорошенько попотеть, чтобы спастись от них. В то время он был все еще первого уровня. Однако сейчас все по-другому. За это короткое время он не потерял времени впустую, развиваясь, подобно русскому богатырю. Эдаки Алеша, не по днем, по часам. Уродец, что стоял перед ним, казался сильным, и все же превосходство над собой Джанву не ощущал. Сенсорика ясно давала ему понять, он сильнее. Хотя нужно было признать, что статус сенсорики был у него еще не настолько высок, чтобы торопиться с выводами. Пока он, изнемогая себя раздумьями насчет того, что стоит ли ему сражаться или же лучше пока отступить, появился добродетель, который вмиг избавил его от ненужного гнета, что возникает всегда при принятии трудных решений. Распознав врага Цербер, обнажил все три комплекта клыков, начиная запугивать. Взгляд Джинву непроизвольно оказался приклон к хвосту чудовища. Походящий на кнут продолговатый хвост заканчивался искрящимися пламенем. Человек непрерывно всматривался, анализируя своего противника. Хвост и челюсти с клыками, как минимум два источника атакующей силы. Джинву сухо сглотнул. Цербер медленно сокращал расстояние между ними, пока вдруг не остановился за несколько шагов от Джинву и начал внимательно его рассматривать. «Слабости мои ищешь, парень!» Стоило ему об этом подумать, как трехголовая тварь набросилась на него. Джинву это застало немного врасплох. Быстрый! Увернулся джинву от грядущего остроты клыка великолепным скольжением под псом. Приземлившись мордами в землю, зверь не растерялся и тут же поднял все три головы в прежней осанке. В постях пугающе поблескивали эмали острые клыки. Цзинь. Титул. Убийца волков. Активирован специальный баф. Вы наловчились в охоте за волками, за что и были награждены этим званием. За время сражений со зверообразными монстрами все ваши показатели будут подниматься на 40%. Он сразу же почувствовал, как его тело становилось легче. Отлично. Защищали его от укусов лишь кинжал и скорость, но Цербер никак не хотел сдавать напирающую позицию. От скрежета, созданного при столкновении лезвия с клыками, аж глаза заслезились. Он двигался настолько молниеносно, что за кинжалом обычному человеку глазами было не угнаться. Однако его противника это совсем не подавляло. Даже с бафом ничего не выходит, такими темпами. По сравнению с ловкостью Цербера, его собственная будто принадлежала алкашу-инвалиду. Чтобы повернуть ситуацию в свою сторону, Джин Ву решил воспользоваться злобой. У меня злоба. Процесс запугивания активирован. Внимание! Из-за сильной сопротивляемости противника эффект полностью отменен. Как это отменен? Пока он находился в ступоре, в его сторону уже летел кнутообразный хвост. Только рефлексы могли его спасти. И именно они выручили его от хвоста. Точнее, его голову, так как его ногам повезло поменьше. И вдруг они отказались его слушаться. И зверь не стал упускать такую возможность. Одна из голов цербера вонзила свои клыки в его левое плечо. В свою же очередь, джинву со всей дури он вонзил кинжал в глаз монстра. Раздался вопль. Цербер вдруг начал неистово содрогаться. К своему везению ему удалось увернуться от остальных двух голов, однако его левое плечо к тому времени было уже серьезно потрепано. Потрясающая, конечно, у него была сила в челюстях. Он попробовал пошевелить своей левой рукой, но не вышло, и Джин Ву сморщился от боли. Его противнику, конечно, тоже досталось, но то были пустяки, если сравнивать индивидуальную степень и объем ущерба каждого. Если бы сработал ущерб или паралич, все могло обернуться совсем иначе. Наблюдая за монстром, парень прикусил кончик языка, будучи удручен своей беспомощностью, и тут внезапно... А? Глаза трехголового пса окрасились кровью. Царило предчувствие надвигающегося песца. Что же происходит? Хранитель адских врат Цербер использует навык негодования. Действие негодования продлится в течение трех минут. Под воздействием эффекта все способности Цербера удвоятся. Под воздействием эффекта Цербер не будет чувствовать боли. На этот раз Джинву не смог сдержать крика «Чего, чего?» Так нечестно, что за демонический чит? В следующую секунду пес поднялся с земли. Ну все, пиздец мне. Даже если он не видел движения Цербера, уклониться он критически не успевал. Не успел он пошевелиться, как чудище уже оказалось перед ним. Отреагировав, он сразу же судорожно размахивал кинжалом, но едва ли он задел пса. Все три пасти одновременно вцепилась в его тело. Джинву стиснул зубы, шея, бок и бедро. В трех разных местах его разъедала жгучая боль. Цербер настойчиво таскал его за раны к крепостным вратам. Запас здоровья Джинву упал в миг ниже плинтуса. «Дзинь, ваши очки здоровья упали ниже порога в 30%. Умение силоволи активировано. Вы получили компенсацию ущерба размером в 50%. К его везению сокращение физических повреждений и воли спасли его от мгновенной смерти». Джинву выпучил глаза. Боль болью ее можно было выдержать, но в следующий раз он точно не смог бы вернуться. Шанс исчерпан. Один неверный шаг мог обойтись ему недешево. Отсутствие бдительности каралось смертью. 178, 179, 180. Дождавшись окончания тех самых трех минут, Джинву наконец вынул свою козырную карту, принимая вознаграждение под номером один. Он решил завершить процедуру распаковки утреннего вознаграждения. Вознаграждение один, полное восстановление, применяется моментальная реабилитация. В тот же час все его тело обернулось зеленым сиянием. Здоровье тоже поторопилось возобновиться. И зараненная рука тут же вернулась в норму. Вот он мой шанс. Сверкание появилось в глазах Джинву. Даже самый ловкий соперник не мог бы избежать наступления, имея врага на таком маленьком расстоянии. Ведь они были почти что тесно прижаты друг к другу в тот момент. Он крепко обнял шею Цербера своей раненой левой рукой и вонзил трубчатый зуб Василиска прямо тому в гортань. Хрясь, хрясь, хрясь, вышедший из состояния негодования пёс начал всячески барахтаться, чтобы избавиться от горячих объятий Джинву. Однако Джинву и в мысли не было ослаблять свою хватку, даже наоборот, чем сильнее извивался зверь, тем сильнее он его душил. А тем временем лезвие кинжала бесчисленное количество раз вонзалось в шею Цербера. Пёс сделан последнюю попытку вцепить свои клыки в, в Джинву, но тщетно. Исход битвы был уже давно предрешён. Охотник победил. Когда на шее больше не осталось живого места, Джинву перешел к грудной клетке. Наконец, из глаз Цербера начала утекать сила сопротивления и жизнь. Наконец, его голова безжизненно свалилась на пол. Цзинь. Вы одолели Цербера, верховного хранителя, врат ада. В односчастье, он перескочил сразу через четыре уровня. Однако, ожесточенной пришлась борьба. Но Джин Ву не отпускал шею Цербера, пока своими глазами не убедился, что конечности монстра безжизненно лежат на земле. Без особых усилий он столкнул с себя туловищем мертвого соперника. Плюх. Сделал он это слегка, напрягав колени. Он вздохнул с облегчением. Значит, в этой параллели встречались монстры, способные пользоваться умениями. У него пробежала дрожь по спине. Не будь у него подготовленного плана Б, беды было бы не миновать. На этот раз повезло. Точно, Итемы. Будет ли результат тех усилий, через которые он прошел, чтобы убить его? Набрав легких воздух, Джин Ву поднес свою руку безжизненному телу монстра. Дзинь, Итем, ожерелье караульного. Вы обнаружили ожерелье караульного. Желаете его изъять? Итем – ключ от крепостных ворот. Итем – коренной зуб Цербера. Принимаю все. На полу появились ключ, ошейник, что было до этого на шее Цербера, и три клыка. Итем – ожерелье караульного, уровень сложности А, класс украшения, ловкость плюс 20, сенсорика плюс 20. Итем – ключ от крепостных ворот, уровень сложности А, класс ключ. Ключ от крепостных ворот Ада, их возможность получить лишь у бифхранителя. «Итем. Коренной зуб Цербера. Уровень сложности отсутствует. Класс. Всякая всячина. Ого! У него чуть глаза на лоб не вылезли. Аж 20 очков. Неужто действительно настолько возрастут? По описанию, ошейник был хорошей вещью, и уровень у него был высок. Аж А». Среди всех полученных итомов эти были самого высокого класса. Ну, если судить по количеству усилий, было бы странно, даже и обидно, если ранг оказался бы ниже. Только вот нос цеплять ожерелье себе на шею он не решался, как ни посмотри, а выглядел он как полноценный собачий ошейник с выступающими острыми металлическими шипами. М -м -м, закрыв глаза, он поразмыслил немного, а затем с неохотой надел ошейник. Стоило ему этого сделать, как поступило новое уведомление. «Ожерелья караульного, желаете его надеть?» Помедлив еще немного, он произнес некой брезгливостью. «Ага». И ошенник сразу же испарился. «Итем, ожерелья караульного, статус надет». «Э?» Дженву поспешил проверить свои характеристики. «Сила 60, выносливость 39, ловкость 80, интеллект 37, сенсорика 67, очки для распределения 0, сокращение физического урона 20%». «Охереть!» Сенсорика и ловкость и правда поднялись на 20 очков. Описание не врало. Радовало то, что надетого итема не было видно, а значит можно было его носить, не боясь быть увиденным с нетрадиционным мошенником вокруг шеи. Опять повезло. Далее по списку коренной зуб. Джинву призвал лавку. Удельная стоимость коренного зуба Цербера при продаже оценивалась приблизительно в 150 тысяч золотом. Клыков у него было три. Так он получил в общей выручке за их продажу 450 тысяч единиц. Доступная сумма – 562 362 золота. И почему эти итемы так дорого стоят? По всей видимости, уровень сложности инстанса играл важную роль в расценке. Это означало, что у Обители Дьявола был уровень не из низких. Это известие ничуть его не огорчило. Ему хватило убить одного монстра, чтобы заработать в 4 раза больше, чем в 20-часовой зачистке в инстансе со станции Хабджон. Такими темпами накопить на обретение веществ за несколько миллионов станет не так уж невыполнимой задачей. Подумать только, если суметь зачистить тут все. Джинву с жадностью посмотрел на пламенную башню. Верхушка была спрятана туманом. Трудно было понять, насколько она была высока. Выяснить, что внутри он сможет лишь войдя. Он покачал головой. Еще не время. На этот раз он решил ограничиться постовым монстром, несмотря на обстоятельства, при которых он получил доступ к этому подземелью. Кто знал, какие опасности поджидали его за вратами, в настоящее время ему лучше было отступить. Однако было точно, как и было сказано, ключ от ада оказался действительно тем, что он пламенно желал. Описание благословенного рандомного сундука Неврала, ранг, итемы и даже золото. Это место создавало идеальные условия для достижения всех целей. Однако всему свое время, в тот день он был еще не готов. Насколько бы обидно ему не было, он заставил Себя положить пепельного цвета ключ в кладовую. Возвращаемся. Джинву улыбнулся и направился в сторону выхода. Ждите меня в скором времени.